Глава четвертая. Ата обман и дика правда. Пятьдесят три колонны, два ряда, тридцать семь колонн снаружи и 16 внутри. Легкие, изящные, стройные. Капители пара завитков, похожих на бараньи рога. Этот портик возвели меньше, чем за месяц, вопреки моим ожиданиям. Колонны были деревянные, из ясеня и бука. Сказать по правде, я расстроился. Детским умишкам я догадывался, что портик из паросского мрамора вышел бы слишком дорогим. В семье главка Эфирского такое сообразил бы даже младенец. Не понимал я другое — сроки работы. Мрамор с спороса и пенталикона? Афинский известняк? Милецкий? В этом случае только на доставку камня кораблями по морю и телегами по ухабистым дорогам ушло бы шесть месяцев не меньше, а на работу каменщики народ неторопливый, орещики и того хуже. Дедушка спешил хотел увидеть Пирены, новый источник эфиры, во всей красе, увидеть своими глазами, а мыть лицо сладкой водой. под приветственные кличи горожан. Знал старый хитрец, что время, словно песок, течет сквозь пальцы. Сколько его осталось времени? Краденого, а? Мало. Я их все пересчитал. Колонну за колонной, сколько ни есть, а потом еще раз, для проверки, я умею считать. И каждый раз, прибавляя один к общему счету, Делая шаг от колонны к колонне, я вспоминал перена. Смех, бег, возглас. Все, что было, все, что сохранило память. Химеру я тоже вспоминал. Особ сдержал обещание. Новый источник забил без видимых причин на самом удобном месте. за храмом Афродиты Черной, на южной стороне главной площади Акрополя. Едва во дворец прибежал запыхавшийся гонец с известием о чуде, дедушка отдал приказ о начале строительства. «Двухъярусное сооружение», — велел Сизиф. «Статуи, мозаика, настенные росписи, торговые лавки в два ряда, в лавках переднего ряда...» кроме пары крайних, вырыть колодцы глубиной в 20 локтей. Если мало, ройте глубже, пока не достигнете подземных каналов питающих источник. Там же устройте погреба для хранения вина и прочей снеди, подверженной быстрой порче. Через месяц я желаю присутствовать на торжественном открытии. Все, что не успеете сделать, доделайте потом, «Главное — открыть побыстрее, и чтобы красиво мне! Поняли?» Строители поняли. Было красиво и даже быстрее, чем приказал Сизиф. «В храм я не пошел. Зачем? Жертвы принесут без меня. Праздник закончился. Да и был ли он праздник? Остался тут, за колоннами, возле лавки, где торговали копчеными перепелками». Народ потихоньку расходился, я догрызал жирного перепела, измазавшись по уши. И вдруг увидел его. «Ага, этого мужчину. Приезжий, точно вам говорю. Концы легкого хитона, завязаны на левом плече, у нас так не вяжут. Сандалии, сплетенные торочкой, шляпа из войлока. Знатный человек!» хотя по одежде и не скажешь. Оделся в дорогу, неброско и практично. Зато все остальное... На руке золотой браслет. Нет, два, лишь позвякивают. Пояс украшен бирюзой, через руку перекинута хломида из узорчатой ткани. Жарко, вот и снял. Краем хломиды гость утирал глаза. Плачет. Тень портика спасала от солнца, но мужчина оставался в шляпе. Широкие поля скрывали лицо. «Я уверился, точно плачет. Горе какое! Или перченого съел, вот слезы и хлынули!» «Кто это?» — спросили у прилавка. Интересовался толстый горожанин. По виду — пекарь или молочник. «Эсим! Из Архамена!» — с охотой откликнулась торговка. обмахивая перепелок веткой оливы. Было видно, что женщина не прочь посудачить. «Советник тамошнего басилея!» «Берите птичек, вкусные!» Толстый взял перепелку, расплатился, оторвал крылышко, сожрал, как есть, с костями. Аж захрустело. Утерся платком, повернулся к торговке. «Соли мало! Скряжничаешь! Сколько надо, столько и кладу!» «Ну ладно!» «А чего этот рыдает? Сын у него помер, горюет, значит». «Сын? Сам из Архамена? А сын у нас, что ли, помер? В эфире? У нас, ага». «Как звали?» Переном звали. Перен сын главка». «Это какой еще Перен?» «А который источник теперь? У всех праздник, а у отца горе-горькое. Вишь, нарочно из Архамена приехал, чтобы поплакать». Толстый оторвал перепелке ногу, взмахнул будто оружием. Ты, старый, думай, что говоришь? Какой он ему сын твоему Эсиму? Сама сказала, Перен сын главка. Я весь подобрался. Еще чуть-чуть я кинулся бы на торговку убивать. Да нахуже химеры. Если меня что-то издерживало, так это рыдание Эсима Архаменца. «Я впервые видел, чтобы мужчина так бесстыдно предавался горю!» «Сама сказала!» — торговка взмахнула веткой, отвесила толстому слабый подзатыльник. «Сама и повторю! Перен, сын, главка! Приемыш! Как и все главкиды! У тебя вот дети есть?» — толстый пожал плечами. «Ну, есть!» «А они чьи?» «Мои!» «А у главка приемные!» «Бесплоден он, главк! Боги наказали!» «За что?» «За отца!» «Хотели Сизифа наказать, бесплодием поразить, так он уже к тому времени детей настрогал прорву, по городкам рассадил, под каждую задницу трон сунул, правят. Рази теперь, не рази, бестолку! Вот главк за отца и отдувается!» — Нет, — решили боги проклятому Сизифову роду продолжение. — Нет и не будет. Толстый хохотал так, что даже подавился. — Дура! — выдохнул он, утирая лицо. — Ох и дура! Нет роду продолжения? Сама же говоришь, у Сизифа детей прорва. Главк бесплоден, ну и пусть. Другие нарожают. Это если он бесплоден, конечно. Молодец, толстый! Голова! Уел гадину! Про других не знаю! Торговка подбоченилась. А наш пустоцвет! Это тебе любая баба в эфире объяснит. Скрывает он, стесняется, мятежа боится. Кому охота подмеренным ходить? Вот он жену свою под хороших людей кладет. Уважаемых, плодовитых, а главное.. Приезжих, обрюхатил и след простыл. По-обоюдному, значит, согласию для пользы дела. На меня они не смотрели. Торговка и толстый. Что им я? Зато я на них уставился, не отрываясь. Взглядом дырки высверливал. Будь я Зевсом, на месте сплетников давно лежали бы две кучки пепла. А я еще на эти кучки помочился бы. «Хорошо, что я не Зевс». «Они потом уедут», — заливалась торговка соловьем, «а она законному мужу приемышей в подоле несет». «Может, и не боги разгневались, тут спорить не буду. Может, он сам слух и пустил, божья кара. Хитер, весь в отца». «Где ж тут хитрость, пустомеля? А ты у Мишком пораскинь, да?» Женщина приплясывала над тушками блестящими от жира. Казалось, она жрица Аты, богиня обмана, совершает приношение в честь бессмертной лгуньи. Ладно, на Ату я согласен. А вдруг ее богиня? Дико, правда. Если родился бесплодным, это для вас кобелей драных позор. Стал бесплодным — тоже ничего хорошего. А если боги наказали? Какой же это позор! Да еще за отца наказали, не за твою вину. Это даже повод для гордости. Смотрите, люди добрые, за родителя страдаю. Понял, дурачина?» Толстый почесал птичьей костью в затылке. «Ну, понял. С тобой спорить, что море решетом черпать. Так говоришь, Эсим из Архамена?» «Гипоной, вот ты где!» Меня схватил за руку наставник Агафокл. «Мы тебя обыскались! Иди за мной! Быстро!» Я и пошел. Шел и оглядывался. Нет, архаменец тоже убрался, как не бывало. И толстый убрался, мелькнул за клонадой и исчез. Дома мне влетело, только я молчал и терпел. Я бы, что хочешь, вытерпел, лишь бы избавиться от проклятого...